Глава одиннадцатая Марков вскоре уходит по своим важным делам. Его атакует целая команда ассистентов с бумагами. Я же ненадолго остаюсь одна. Ко мне приближается Элина из пиар-отдела. Я пересекалась с ней в первый день в офисе Нил Инвест, а еще Ольга Викторовна говорила мне, что я должна с ней сдружиться. «Добрый день, Полина Сергеевна!» Элина коротко улыбается. «Я буду помогать вам освоиться». Она заглядывает в свои записи. «Первым делом я хотела бы показать вам дом господина Маркова. Он распорядился, чтобы я провела экскурсию для вас. Дом настолько большой». Элина не понимает моей шутки и воспринимает всё всерьёз. Я тогда делаю короткий жест ладонью, чтобы она не обращала внимания и продолжала. «Там же будет происходить ваша подготовка», — добавляет она. Если вы не против, я могу сказать водителю, чтобы он подал машину. Я не против. Я уже подписала документы. Я в деле. Мы спускаемся на первый этаж. Длинный седан черного цвета, которому очень бы подошли дипломатические номера, уже стоит у ступенек. Я прохожу к двери и немного смущаюсь, когда Элина распахивает передо мной дверцу. Теперь я понимаю, о чем говорили менеджеры, которых я случайно подслушала в курилке фирмы Ольги Викторовны. Они делились неприятными впечатлениями, когда вызываешь бизнес-класс, и водителем оказывается девушка. По правилам, она обязана выйти из машины и открыть дверцу для клиента. И если этот жест от мужчины-водителя воспринимается спокойно, то в ситуации с девушкой возникает неловкость. И правда возникает. Я опускаюсь в салон и машинально проверяю сотовый. Привычка, выработанная напряженным графиком работы в последние годы. Черт. На экране полно пропущенных от моей начальницы, бывшей начальницы, поправляю себя. И если после первых звонков она просто отключалась, то потом начала записывать мне голосовые сообщения. Что самое ужасное, голосовой помощник заботливо записал их, передал в текст и отправил мне в чат. Так что я вижу на экране все ее ядовитые словечки. И угрозы. «Как ты смеешь не отвечать? Где ты шляешься?» Ответь сейчас же. Играть со мной вздумала, гадина, уволю, сотру в порошок, весело одним словом. Я убираю соту и подальше и делаю несколько глубоких и медленных вдохов и выдохов. Простая практика, которая не раз выручала. Сколько нам ехать? спрашиваю Элину, которая располагается рядом. Рядом уже проплывают каменные джунгли. Солнце плескает тепло и яркие краски в холостую. В центре все заняты делами и не замечают, какая чудесная погода выдалась сегодня. По навигатору 30 минут. Так и выходит. Мы ныряем под шлагбаум элитного поселка, рядом с которым стоит серьезный пост охраны. Мне даже становится спокойнее. Хотя после комплиментов Ольги я с радостью увидела бы здесь ров с водой, как в средневековых крепостях и противотанковые укрепления заодно. Мы проезжаем почти весь поселок. И оказываемся в его уединенной части. Расстояние между участками увеличивается, и вскоре создается ощущение, что соседей вовсе нет. Приехали, сообщает Элина. Автоматические ворота пускают нас внутрь. Бетонная дорожка еще несколько минут ведет нас между вязами. Дом показывается не сразу, но когда это происходит, с моих губ слетает судорожный выдох. Он огромный. И красивый, я такие видела только в фильмах. С окнами, которые занимают сразу два этажа, и черными строгими линиями. Справа устроен искусственный пруд. Через него переброшены два мостика, которые выводят к парковой зоне с теннисным кортом и бассейном. «Тут точно понадобится экскурсия», — произношу в сторону Элины. На этот раз она считывает мой сарказм. Когда мы останавливаемся, к машине выходят двое мужчин. Кто-то из охраны и высокий брюнет, видимо, отвечающий за порядок в доме. Этакий менеджер всех систем. А тут нереальное количество технологий на квадратный метр. Современные дорогие дома давно стали, как космические корабли. Например, тут проведены сразу три провайдера интернета, чтобы отключение одного не доставило дискомфорта. Вода очищается даже в душевых. Голосовое управление есть в каждой комнате, а на кухне полно техники, о существовании которой Я не догадывалась. Это ужасное место, чтобы почувствовать себя хозяйкой. Замечаю себя под нос после экскурсии. «Что?» — отзывается Элина. «Я думаю о словах Маркова, что я должна здесь привыкнуть к нему. Разглядеть в нем человека, а не босса. Наверное, он это имел в виду. Но в стенах этого роскошного особняка мне легче поверить, что пропасть между нами будет только шириться». Мне хватило одного взгляда на его гардеробную, которая напомнила люксовый бутик. Да уж, привыкнешь тут, только если к головокружению. «А где будет моя спальня?» Спрашиваю Элины, чтобы перевести тему. «Этот вопрос мы не обсудили. Наверное, бежевая гостевая вам подойдет. Обычно она используется для самых важных гостей. Но это стоит уточнить у господина Маркова. Куда же отправляют гостей похуже?» В черную гостевую, без окон. Элина закусывает щеки изнутри, чтобы не усмехнуться. Ей кажется это неуместным, ведь деловая этика не велит. Элина, а мы можем перейти на «ты»? Я поворачиваюсь и смотрю в ее красивые зеленые глаза. Мне будет так удобнее. Можем? Она кивает, хотя выглядит немного сбитой с толку. Я приготовила расписание на завтра. Подготовка начнется завтра? Да, так же лучше? Определенно. Сегодня без того слишком много событий. Мне нужно переварить ситуацию. Еще я могу заказать доставку, если нужно привезти какие-то ваши... твои вещи. А где моя сумка? Она была в багажнике машины Станислава. Она уже здесь. Этого пока хватит. Вещи из квартиры я не хотела бы перевозить». Элина проводит со мной еще час. Меня знакомят с персоналом дома а потом я, наконец, оказываюсь предоставленной самой себе. До половины одиннадцатого, потому что в двадцать два тридцать четыре приезжает Марков. Он входит в гостиную, в которой я нашла укромный уголок. Высокое кресло с пуфиком отлично подошло, чтобы расслабиться. Заснуть пораньше я не смогла, так что я заварила себе чай и нашла тарелку с вкусняшками. Лишние калории я точно заслужила, даже поздним вечером. Я отрываю взгляд от экрана сотового, реагируя на шаги. Даже немного странно. Губы Маркова трогает неясная улыбка. То ли улыбка, то ли мазок эмоций, которую я не в силах разгадать. Он стягивает с покатых плеч темный пиджак и бросает его на спинку дивана. Выходит совершенно домашний жест. Он делает это расслабленно, усталым броском. Следом он ослабляет верхние пуговицы рубашки и разминает шею. Я вижу, как перекатываются рельефные мускулы под тканью, и на мгновение сбиваюсь. Невозможно не любоваться этим мужчиной. Как невозможно не заглядеться на по-настоящему красивого незнакомца, с которым вдруг сталкивает город, и который выглядит так, словно отснимался в сотне рекламных роликов тяжелого люкса. Но Марков берет не красотой. Хотя у него правильные черты лица и светлые волосы добавляют притягательности. Дело в ауре, которое окутывает пространство вокруг него густой дымкой. Одного взгляда на него достаточно, чтобы почувствовать его силу и привычку добиваться лидирующих позиций. К нему просятся эпитеты с усиленным значением, неопытный, опытный, а матерый, не сексуальный, а воспламеняющий. «Что именно?» — спрашиваю его. «В этом доме не бывает других людей, только персонал». Я не живу здесь, но приезжаю, когда хочу отдохнуть от города и побыть в одиночестве. Мне всегда казалось, что такие большие дома строятся для семей. Может, и строятся. Марков заглядывает в мои глаза. Я не строил его, а купил после развода с Ольгой. Зачем тогда купил такой огромный? Не знаю, я не задумывался об этом. Мне понравилось место, и я заключил сделку». Просто чем меньше дом, тем меньше нужно персонала для его обслуживания. А чем меньше персонала, тем легче почувствовать себя в одиночестве в нем. Марков кивает с легкой усмешкой. Он проходит к барной полке и ставит на стойку квадратный бокал. «Ты не против?» — спрашивает он, оборачиваясь ко мне. «Нет. Тебе что-нибудь налить? У меня есть чай. Я касаюсь пальцами блюдца. И еще осталось миндальное печенье» поделишься. Могу выделить две штучки. Мне хватит. Он подходит ко мне с бокалом, а потом занимает соседнее кресло. Я придвигаю тарелку с печеньем в центр столика и зачем-то смотрю, как Марков берет одну из них и надкусывает. Он ненадолго уходит в свои мысли. Я понимаю, что он пытается сломать лед между нами, но в то же время в его голове крутится миллион дел. Он то здесь, то выключается и отдаляется на приличное расстояние ускользает в центр Москвы, где офисы его компании, и стопки бумаг на подпись. «Элина сказала, что я могу занять бежевую гостевую?» «Я первой нарушаю молчание. Но нужно уточнить у тебя». «Ты поэтому не спишь? ждешь «Разрешение?» «Ну нет, Стас. Если бы я хотела спать, я бы заняла любую гостевую». «Стас...» Он сразу замечает слово, которое впервые сорвалось с моих губ. «Ты приятно это произносишь». «Приятно?» «Мягко. У тебя очень ласковый голос, Полина». Он запрокидывает голову, заставляя скрипнуть кожаное кресло, и закрывает глаза. Он снова выключается и оставляет меня наедине с комплиментом. Я не очень понимаю, где он нашел ласку в моем голосе, тем более я подтрунивала. Но спросить не решаюсь. Мне вообще кажется, что он может и заснуть так». В какой-то момент я вовсе тянусь к бокалу, который зажат в его широкой ладони. Он точно выскользнет и разобьется, если Марков уснет в кресле. Но стоит дотронуться до стекла, как Станислав открывает глаза. «Да, точно». Он кивает и после небольшого глотка ставит бокал на столик. Я протягиваю ему печенье. «Второе», — уточняет он с хитрой улыбкой, — «последнее». «И без надежды на большее?» Он так странно строит фразу с намеком и вторым дном. Мне же не мерещится? Его взгляд заостряется. Вот это мне точно не чудится. Он закидывает печенье в рот и через пару секунд поднимается на ноги. Я снова оказываюсь под прицелом его глубокого взгляда. Только теперь он смотрит сверху вниз. Можешь выбирать любую комнату. И вообще делать в этом доме что угодно. Я хочу, чтобы ты почувствовала себя хозяйкой. Это же твоя тихая гавань. Она все равно мне не помогла. Марков разворачивается и уходит. На спинке дивана остается его пиджак, который, я уверена, запомнил запах его мощного тела и аромат туалетной воды. А что запомнила я? Я как будто до сих пор нахожусь в дымке ауре Маркова. Только чувствую не его силу и превосходство, а сумрачное, почти что животное притяжение. Не в том смысле, что я хочу его. Но мои мысли крутятся вокруг него, намертво притягиваются к его орбите и вспышками напоминают, что он сказал или какой жест сделал. Как наваждение. Я вообще плохо понимаю, что только что произошло. Ведь ничего, если вдуматься. Пустой разговор и несколько минут наедине. Но лед и правда треснул.